Глава 13 Под десять мерных ударов колокола Сент-Олбанского аббатства королевская колонна вступила в город. Здешние куранты были поистине чудом века. Они не только отбивали часы, но и предсказывали затмение, а руки монахов всего лишь поднимали медленно опускающиеся гири и заводили часовой механизм. Бархатистые звуки раскатились над пустыми улицами, хотя чуть ли не в каждом окне виднелись встревоженные лица. Никто из живущих в черте города не выходил в этот день ни на работу, ни за провизией. Лавки и торговые ряды либо пустовали, либо стояли с опущенной парусиной пологов или закрытыми ставнями. Входя строем по открытой дороге, латники короля Генриха настороженно молчали. Длинные ряды домов вдоль улиц действовали гнетуще — словно шаг за шагом ведя в западню. Все знали, что справа, за рядами строений, на поле Кифилд, стоит в ожидании многочисленная рать. На лицах и в душах был страх, но вместе с тем и решимость. Вверх по покатым коридорам улиц они шли за своим королем, который был различим во главе колонны под колышущейся сенью золотых, алых и белых стягов. В бою на глазах у короля будут решаться судьбы — Каждый, даже самый простой, ратник, нет-нет, да и находил уединенную минутку поразмыслить, что этот день для него может статься, окажется самым благословенным. Кто знает, может его за проявленную доблесть произведут в рыцаре, а то и вовсе в нобли королевской рукой. Для кого-то такая перспектива была единственным шансом добыть себе богатство, а свое имя окружить славой. Центр городка составляла рыночная площадь, Длинный треугольник, окруженный со всех сторон домами богатых купцов, а на одном углу здесь стояла церковь святого Петра. Передние ряды воинства подошли сюда еще до того, как снова пробил колокол аббатства и въехал король. Место все больше заполняли его лорды и их люди, и постепенно солдат пришлось оттеснить назад. Едва спешившись на уличный булыжник, Сомерсет и Перси послали людей пронаблюдать позиции врага, Старшие командиры пошли стучаться в двери таверн, чтобы поприкрыть Эль для тех, кто предпочтет не ровен час исчезнуть на день в кружало. Другие, под тревожные крики владельцев, осаждали входы в дома. Многие же, между тем, просто занимали на улице свободный пятачок и подзывали развозную телегу, чтобы разжиться с нее дровами и горшками для приготовления пищи. Если бы не присутствие за городом армии Йорка, то утро складывалось вполне веселое, однако витающая угроза насилия сказывалась на настроении. Люди ходили угрюмые. Вокруг королевского местоположения на возвышенности булыжники выворотили, а в землю вбили колья, на которые натянули большущий навес, чтобы монарх мог под ним уединиться и отдохнуть». Генрих слез с коня и терпеливо дожидался, пока стелек из обоза подносили и ставили скамьи и стол, черепахами плывущие через суетный строй. Вскоре у монарха и его приближенных уже были места, где сесть, и подобие шатра, прикрывающего от ветра суеты и посторонних глаз. Когда королевского коня увели кормить и чистить, Генрих созвал к себе Перси, Сомерсета Бекингема и Дерри Брювера. Стянув латные рукавицы, он кивнул слугам, и те поставили перед ним на стол кубок, кувшин с вином и блюдо с ломтями холодной говядины. Четверо собравшихся стояли в тишине, ожидая приказаний. Король Генрих сделал большой глоток и причмокнул губами. За передним рядом стражников он заприметил своих медиков и нахмурился, еще раз прислушавшись к своему внутреннему состоянию. «Ничего, вроде бы все в порядке». Временами, правда, находят моменты рассеянности, когда путается и теряется нить мысли, но они так же быстро и проходят. А потому нет нужды подзывать этих старых пауков с их назойливыми ощупываниями, снадобьями и микстурами. «Милорды и мастер Брюер, по всей видимости, слушать дела у нас сегодня не получится. Предмет нашей заботы сейчас — разномастное сборище изменников возле этого города». «Какими вы располагаете сведениями? Может, у кого-то есть предложение?» Первым заговорил Сомерсет. Он еще до въезда короля разослал по городу разведчиков. Судя по мрачности лица, вызнанное его не радовало. «Ваше Величество, с востока сюда есть три входа. Два — это узкие дороги, можно сказать, тропки. Снаружи города мы миновали заросли терновых кустов. Если малость потрудиться то те две дороги можно перегородить от сколь-либо решительного натиска. Третья дорога — шире, а потому для перекрывания сложней. Для этого мне могут понадобиться столы из здешних домов, а может статься, что и телеги, и даже стропила». Он не сказал, что уже отдал приказы, и что сорок человек у него уже вовсю занимаются укреплением той части города. «Есть вещи, упускать которые в силу их срочности просто недопустимо, и Сомерсет ждал, что король ограничится лишь коротким кивком». — Мне прятаться в терновнике? — тихо спросил Генрих. — Я? Это как же так, милорд Сомерсет? Монарх, король Англии, да еще менее чем в тридцати милях от собственной столицы. Он умолк, а его пальцы замерли, перестав тарабанить по столешнице. После минуты неловкой тишины Дерри нервно сглотнул — Король, чего доброго, мог впасть в очередную прострацию, которую необходимо было заполнить хотя бы словами, вне зависимости от того, слышит их Генрих или нет. «Ваше Величество!» — почтительно обратился он. «О каком бы то ни было ущербе вашей чести речи сейчас не идет. У нашего порога сейчас стоят три волка. Никто не оставляет двери своего дома открытыми, когда на него смотрят хищные голодные глаза». Он сделал паузу, в ходе которой король Генрих кругло моргнул и тряхнул головой, подняв взгляд, в котором начинало сквозить смятение. «Пока мы не разузнаем намерений Йорка, Солсбери и Орика, Ваше Величество, само благоразумие диктует запереть перед ними дверь». «Да-да, конечно, Дерри», — с грустной покорностью вздохнул Генрих. «Как скажете, вашему суждению я доверяю». Под неотрывным взглядом графа Перси король поднял голову, и глаза его налились гневливостью, став ярче. «Ну а вы, граф Перси», — осведомился он, — «что вы там маячите, как столб? Сколько у них людей стоит в поле? Отвечайте, не молчите! Я вас сейчас спрашиваю так же, как вы сами недавно изволили тормошить моего сквайра Джеймса». Старик-граф сжал губы в нитку. Бог обратил королю в немилость его самого злейшего врага но уверенность графа сейчас трепетала, как свеча на ветру. «Мои люди докладывают о трех тысячах, ваше величество. Из них, по меньшей мере, четыре сотни лучников Уорика. Все в красном. Еще две тысячи составляют копейщики и топорщики. Остальное — верховые. Сила немалая, с учетом, что они, как вы изволили сказать, изменники. Среди них Солсбери со своим сыном». «Двое самых злокозненных, которые не выказывают вашему монаршему авторитету ничего, кроме пренебрежения. Лично мне ясно окончательно, опала их только обозлила, сделав еще более опасными, и движет ими единственное стремление показать свое неповиновение королю». Сидящий у вина Генрих снова приложился к кубку, в которой тут же подлил вина стоящий подле государева плеча слуга. «Три тысячи?» — нараспев повторил Генрих. «Боже, милостивый! Значит, состояние таких, как Йорк и Солсбери, и впрям выросло сверх всяких допустимых пределов, если они могут себе позволить содержать и кормить такую армию!» «Брюер!» — зацепился король глазами за своего главного шпиона. «За вычетом моих челядинцев, судей, геральдов и же с ними сколько ратных людей стоит в моем выезде сегодня?» Как раз этот вопрос Дерри плотно обсуждал с Сомерсетом на подходе к городу. «Не более полутора тысяч, ваше величество. Хотя, если надо, то можно вооружить еще и сотню из числа слуг. С нами сплошь отборнейшее воинство», — сказал Перси. «Личная стража ваших лордов, государь. Каждый из них стоит как минимум двоих невильских ратников, которые, несомненно, стоят ни живы, ни мертвы от одной мысли, что смеют посягать на своего короля». «Подумайте о Йорке, лорд Перси», — едко и умно заметил Сомерсет. «Вам, я вижу, все не дают покоя Невилы, отец и сын, а между тем командует там Йорк, тот самый, что еще недавно был защитником и родителем королевства. И нас должна тревожить именно их преданность Йорку, а не ваши междуусобные распри». Старик Перси еще не успел полыхнуть желчным ответом, как Сомерсет снова обратился к королю. «Ваше Величество, могу я просить вашего разрешения на то, чтобы перекрыть те три дороги? Пойти на такое большое войско нам затруднительно». «Но мы можем от них отгородиться. Если захотят напасть, то пусть лезут на терновник!» «Да, распорядитесь», — кивнул Генрих, все еще мрачно прибрасывая расклад сил, который был явно не в его пользу. Сомерсет приказал вызвать одного из своих людей, которому непререкаемым тоном выдал указание. Между тем, подчиненный прекрасно знал, что заграждение уже возводятся, и Сомерсет поспешил вытолкать этого человека прежде, чем его замешательство начнет вызывать вопросы. За то время, пока Сомерсет отлучился и вернулся, Генрих успел встать со своего места. Щеки у него слегка заразовели от вина, но что отрадно, он был в себе и полон решимости. «На колокольне, что в конце рыночной площади, выставить человека», Пускай звонит сразу же и выкрикивает новость, независимо от того, с какого конца начнется приступ. Когда я уже здесь, с фланга меня не обойти. Молитесь, милорды, чтобы те, кто встал против меня в засаде, еще не задумались о масштабах и всех последствиях своих деяний. Отсюда я не уйду, покуда угроза нам или не рассосется, или не будет сломлена. Хотят, пускай идут приступом. Тогда этот город мы превратим в твердыню, о которой они расшибут свои головы. Теперь ступайте по своим делам». Чтобы не затевали Йорк и Солсбери, мы...» Голос короля Генриха присек растущий снаружи шатра гвалт. Сквозь толпу солдат судорожно продирался Геральт в черном, с белой йорковской розой на плече, на каждом шагу получая тычки из-за трещины. С макушки у него уже стекала струйка и кровь, тревожно-бешеные глаза тщетно выискивали хоть какой-то очажок безопасности. По дороге он взывал, чтобы его пустили к королю. «А ну, пропустите его сюда!» Рыкнул Генрих так, что солдатня вблизи поспешно расступилась. «Разойдись!» В тяжелом колыхании рядов образовалась брешь. Геральт, отдувающийся, бледный, пал одним коленом на булыжник и согбенно протянул свиток с восковой печатью Йорка. Свободной рукой он коснулся раны у себя на голове и в смятении поглядел на измазанные красным пальцы. Гонец угрозы собой не представлял, но, тем не менее, свиток у него принял Сомерсет, не давая возможному врагу приблизиться к королю на расстояние удара. Он же сломал печать. Не Нетвердо стоящего Геральда отвели в сторонку, а герцог тем временем спешно читал послание, каменее при этом лицом. — Что там? — нетерпеливо спросил Генрих. — Он требует у вас меня, ваше величество, — с кислой ухмылкой ответил Сомерсет чтобы вы выдали меня ему, а заодно и графа Перси. Дескать, мы оказываем на ваше величество вредоносное влияние и возводим хулу на его усердную службу, преданность и верноподданические чувства. У вас он и спрашивает милости и прощения за то, что стоит во главе войска, но...» Сомерсет вернулся вниманием к свитку, шевеля губами. «От себя он пишет, что ему не нужно ничего, кроме справедливого суда», «Над гнусными злошептателями при вашем дворе». «А я там упомянут?» — поинтересовался Дерри Брюер. «Вы?» Нет — «Нет». Не глядя в его сторону, бросил Сомерсет. «Вот негодяй!» — с чувством выдохнул Дерри. «Нет, ну надо же! Столько лет я торчу у него за нозой в боку, а он даже не удосуживается включить меня в свой перечень врагов. Ей-богу, это еще хуже, чем когда тебя преследуют!» На возмущение шпиона Сомерсет, не отвлекаясь от чтения, лишь скривился в улыбке. Дерри, в свою очередь, посматривал на короля в надежде, что предотвратил вспышку высочайшего гнева. Генрих при чтении письма сделался подозрительно спокоен, даже флегматичен, и кровь отлила у него от лица. Он, как во сне, откуда-то издалека промолвил. «Еще никто из моих лордов не обращался ко мне с такими дерзостями. Ответьте же ему, Сомерсет!» Король огляделся и с сухим блеском в глазах, уже крепнущим голосом, продолжил. — Пошлите к нему вашего Геральда. Пусть он там во всеуслышание объявит. Йорк, Солсбери и Уорик будут объявлены изменниками, прокляты и ославлены, если немедленно не покинут этого места в ожидании моего суда и в молитвенных упованиях на мою милость. Только это и больше ничего. А там посмотрим. Старик-граф буквально цвел. — Разудалый весенний день не мог для него задаться лучше, чем с гнева короля, булатом звенящего в том числе и против врагов Перси. Сомерсет с поклоном вышел. Дерри помедлил лишь для того, чтобы заручиться разрешением Генриха отправиться следом. Тогда, крепко ухватив за руку все еще кровоточущего Геральда Йорка, он двинулся к завалам из бревен, мебели и хлама. По всему было видно, что люди Сомерсета работали, не покладая рук с самого своего прибытия в город. Они не только повырубили терновник, но и связали между собой десятки тяжелых стволов и стульев, переградив ими все три дороги, что вели в Сент-Олбанс с востока. Непреодолимым этот заслон назвать было нельзя. Все, созданное одним человеком, может быть порушено другим. Но сюда, не дожидаясь приказа, уже стянул своих валийцев Джаспер Тюдор. На равных промежутках здесь виднелись невысокие чернявые люди с длинными луками и тиса, готовые защищать этот рубеж, а при необходимости и влезать на него для лучшего обзора. Представив себе попытку штурма такого заслона, Дерри невольно поежился. Войску Йорка, если оно двинется на короля с этого фланга, не позавидуешь. Сомерсет, невзирая на протесты, переваливал через заслон йорковского Геральда, который лишь чертыхался, цепляясь и раздирая одежду осучья и выступы, Видно было, как он, перелезая, пытается запомнить расположение лучников. Увиденное его не радовало. В эту секунду снаружи из-за заслона вжикнул камень, под которым один из валицев ругнувшись по-своему, пригнулся, иначе бы ему прилетело между глаз. Дерри в гневе поджал губы. «Милорд Тюдор!» — громко окликнул он. «Вашим людям известно, что король Генрих велел всем стоять на местах и не ввязываться в бой». Вообще-то это было не совсем так, а окрик предназначался в основном тем, кто мог невзначай пойти на поводу у своего гнева или внезапной боли. Тот лучник сердито полыхнул глазами свышены заслона, а Джаспер Тюдор, кивнув, сказал ему что-то на валийском, отчего тот пригнул голову и стал снова глядеть наружу. Снаружи о дерево шарахнул гораздо более крупный каменюка, и Дерри вполголоса прошипел проклятие. Солсбери сейчас наставлял своего собственного Геральда — Не секрет, что перед угрозой расправы кое-кто из ратных людей перестает быть надежным. Вот один из валицев выкрикнул что-то злобноизвительное кому-то, неразличимому по ту сторону заграждения. Товарищи Остряка зашлись улюлюканьем. В это мгновение сердце Дерри пронзило игла тревоги. Заграждение состояло в основном из сухого дерева. Да, на случай возгорания с этой стороны были заготовлены ведра с водой, но ведь это смотря чем и как поджигать». Сомерсетов Геральд закончил кивать, выслушивая указания, после чего валийцы помогли ему вслед за йорковским гонцом перебраться через завал. Вид у Геральда был бледный. Кому хочется вот так по своей воле пробираться через глумливые ряды без пяти минут неприятеля. К Дерри, смотрящему через заборы в баррикаде, подобрался Сомерсет. Вид у него был озабоченный. «Если Йорку достанет благоразумие...» он отведет своих людей прежде, чем ему в глотку вонзится копье или кто-нибудь выкрикнет нестерпимое оскорбление», — сказал он. «Это люди Солсбери, милорд, и ощущение такое, что они распаляются перед дракой. Если вы услышите, что сюда направляется граф Перси, то, может, у вас получится его остановить? У Перси с Невиллами имеются счеты, и очень бы не хотелось, чтобы они взялись сводить их сегодня. Вы меня, безусловно, понимаете». Не успел Дерри договорить, как полетели еще камни, и один из валийцев слетел с верхотуры, проехав юзом по терновнику и уместившись между двумя большими дубовыми столами. Соседние лучники разразились гневными криками, а один из них начал, в зубы, натягивать тетиву. По лицу у него струилась кровь. Джаспер Тюдор гаркнул приказ, но лучник уже пустил стрелу и победно взвыл — Еще с полдюжины восприняли это как призыв к атаке, и приказы Тюдора утонули в реве с обеих сторон. На миг сквозь гвалт прорвался вопль боли, а затем Дерри чуть не потерял равновесие от того, что все заграждение закачалось, волнами подаваясь из стороны в сторону. Слышно было, как дерево секут топоры, и Дерри из ножен у бедра выхватил свой нож-сакс, больше похожий на короткий меч. «Боже правый!» тревожно выговорил он. «Милорд Сомерсет, нам тут нужно побольше людей!» Мольбы оказались услышаны. К перегороженной дороге уже подбегали солдаты с мечами наголо. Сомерсет приказал им образовать строй, и Дерри отшагнул назад за линию обороны. Завал все же выполнял свое предназначение, кто бы через него не ломился, разозленная Арава или упорядоченный авангард штурмовых сил Солсбери. Какое-то время преграда была способна сдержать натиск, в то время как тюдорские лучники сыпали сверху стрелы, выкрикивая друг другу отчет о выборе цели вблизи. Удивительно. Кто-то из них даже декламировал рифму, запев и общий отзыв, по которому валицы натягивали тетиву, делали выстрел и готовились к следующему залпу. «Я буду держаться здесь, Брюер!» — сказал Сомерсет, замечая, что Дерри нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Идите!» Дерри пустился бегом и, обогнув тесовый дом какого-то зажиточного купца, пробежался вдоль второго и третьего заграждения, которые были, пожалуй, покрепче первого. Две узкие дороги перегораживались заслонами вдвое выше человеческого роста. Сейчас они кишели солдатами, которые взбирались на коньки домов по обе стороны улицы, чтобы разглядеть неприятеля. «Удерживать позицию!» — кричал на подходе Дерри, не обращая внимания на свое самоуправство. «Им не пройти!» Убедившись, что заслоны достаточно прочны, он припустил вверх к рыночной площади, где все так же оставались утиснуты король и основная часть его колонны. На каждом своем шагу Дерри миновал людей, которые заполошно вскакивали, отвлеченные от еды и отдыха, и стекались вниз на звуки сражения. Везде царили гвалт и сутолока, без единой фигуры, которую можно было назвать начальственной в столь нужном, поистине решающем смысле этого слова. Клиняв полголоса Йорка и Солсбери, он, пыхтя, взбирался на холм, пока легкие не уподобились раскаленным кузнечным мехам. Стоя лицом к Сомерсетову Геральду, Йорк судорожно сжимал за спиной кулаки. Перед бывшим протектором и графом Солсбери гонец опустился на колени. Судя по тому, что на нем был таборт Сомерсета, а не короля, Суть послания можно было угадать еще до того, как посланец откроет рот. По мере того, как геральд с заиканием бормотал заученные слова, Йорк все более мрачнел. Между тем, то, что король Генрих в окружении своих верных лордов излагал веско и внятно, здесь, в шатре у Йорка, звучало хлипко, избивчиво. Стало быть, вам следует, э. Отбыть, в общем, из этого места и ждать. «Ждать суда короля и...» Под тяжелым немигающим взглядом Йорка Геральт осекся, потеряв себе макушку. «Ждать, стало быть, молясь о его милости. Вот...» Посланец умолк, для себя лично молясь лишь о том, чтобы его сейчас за это сообщение не засекли до смерти. Где-то там, ближе к городу, зрела какая-то заваруха, крики, взбухание гневных голосов но сейчас все это казалось каким-то сторонним, далеким. Нервно сглотнув, Геральт поник головой. «Проклят и ославлен!» Качнув головой, в тихом удивлении повторил Йорк. «Значит, король Генрих не предлагает мне ничего, кроме проклятия?» «Мне было велено лишь повторить слова короля, милорд. Я...» «Добавить что-либо еще? У меня нет разрешения!» К этому моменту крикотня переросла в штормовой рев, и Йорк рассеянно поднял голову, отвлекшись от злосчастного, вызывающего скучливое презрение гонца. «Граф, пошли кого-нибудь взглянуть!» «Впрочем, нет, схожу сам!» Он прошагал мимо Геральда, не удосужившись его отпустить. Сразу вслед за Йорком вышел из Солсбери, так что гонец остался в шатре один, устало отирая пот со лба. Оглядев поле, Йорк чертыхнулся. Поперек проезда успел вырасти целый завал из всякой всячины, который сейчас тяжко ходил ходуном, а по его верху, тоже покачиваясь, перебирались лучники, успевая при этом пускать вниз стрелы. Всюду стоял гвалт, крики, вопли. Отведи своих людей из-под стрел. Сумрачно бросил Йорк. И созови командиров. Солсбери молча склонил голову, стараясь не показывать своего злорадного удовольствия. Шанс замирения пришел и минул в нескольких необдуманных словах, брошенных королем. Генриха сейчас в пору было благословить. Солнце еще не набрало полную силу, когда вокруг Йорка собрались 32 воина. Все как один бывалые, с хорошей оснасткой и опытностью, позволившей им встать над ратью своих благородных господ. Йорк видел их мрачную решимость и слова выбирал ей подстать. «Я принял у себя Геральда, короля Генриха», — начал он голосом, сочетающим в себе соразмерную талику праведного гнева и уязвленности. «К небольшой группе командиров уже сходились сотни солдат, понимая, что сейчас решается их судьба». Заслоны были оставлены, к радости валийских лучников, провожающих отступающее воинство, глумливыми выкриками. Снизу, у нагромождения из терновника и ломаной мебели, лежало дюжина уже остывающих тел. «Моей надеждой, моей целью было уладить это разногласие, не прибегая к оружию», — суровым голосом продолжал Йорк. «Но я оказался отвергнут». «Король Генрих окружен злыми людьми, у которых нет чаяний иных, кроме как попирать имя Йорка и имя Солсбери. Да, и еще графа Уорика». Гнев распирал герцога настолько, что он уже не говорил, а ревел. «Но не путайте! Ссора моя не с королем! Я не изменник, хотя есть такие, что в скудоумии своем готовы клеймить этим грязным словом и меня, и вообще любого из вас, кто только подвернется им под руку». «Я не верю, что мой призыв к справедливости и вовсе доходил до государя, ибо перехватывался и утаивался придворными лжецами и словоблудами, ибо если б мои слова дошли до короля, он бы пригласил меня навстречу для примирения». Он приостановился, глядя, как его слова начинают постепенно пробирать великое множество сердец. Грудь у Йорка вздымалась, а рядом с ним в молчании стоял Солсбери, наблюдая, как гнев его друга охватывает люд, а главное дает ему нужный накал. «Но вместо этого я был унижен и посрамлен, отрезан от милости короля его недостойной свитой. И теперь получается, что на всех, кто стоит сейчас посреди поля, будет объявлена охота для повешения, если только мы нынче же не отстоим свою правоту». Таков единственный выбор, что был мне предоставлен. И что, я должен трусливо от него увильнуть? Оставить короля в изменнических путах злошептателей в ожидании позорного судилища, по итогам которого мне и всем вам наступит конец?» Эти слова всколыхнули теснящуюся за своими капитанами толпу. Раздались яростные крики в поддержку предводителя, рев и рык из неоформленных слов. Многие здесь были уроженцами Йоркшира, преданными дому своего господина сильнее, чем самим себе. Даже среди одетых в красное сторонников Уорика гневно взметались кулаки с призывами прижать королевских советников к ногтю. — Они уже пролили кровь честных людей, которые не хотели ничего иного, кроме как мира! — надрывно вещал Йорик, указывая на заграждение и разбросанные возле них трупы. — Что ж... «Ответ от меня они получат, и ответом моим будет то, что мы снесем этот их плетень из кустов и освободим короля из их пут!» Все громче и яростней вопило густо дышащее чаще тел, топчась по вывороченной земле. «И вы, и я, мы все в ответе за безопасность государя нашего короля Генриха!» — строго предостерег Йорк. «Ни единого волоса не должно пасть с монаршей головы, ибо это падет на душу вашу и честь! Я не изменник, и не вижу вокруг себя ни единого, кто бы им был здесь, среди нас!» Шум все возрастал, и Йорку, чтобы быть услышанным, приходилось уже в буквальном смысле драть глотку. «Командиры!» «Возвращайтесь к своим ратникам! Мы ворвемся в этот город и спасем короля Генриха от тех, кто удерживает его как в оковах! Ступайте же все, благородные в своей ярости, войны! Йорк слева, Солсбери посередине, Уорик справа! Строимся в ряды! Возьмите мне этот город! Спасем нашего монарха! Боже, храни короля!» Последние его слова утонули в громовом реве. Капитаны ринулись по своим построениям, а за ними уже бежали сотни ратников. Толпа словно взорвалась с того места, где внутри ее стоял Йорк. Призыв разнесся, как огонь по смоленной нитке. Минута-другая, и оружие было расхватано, а сумбурное кипение толпы преобразилось в стройное воинство, стоящее лицом к городу. Солсбери, Уорик и сын Йорка, Эдуард, молча дождались, когда Йорк повернет к ним свое раскрасневшееся от крика лицо. Старший Солсбери благоговейно качнул головой. «Боже правый, Ричард, в эти минуты я видел в тебе твоего прадеда. Сразу видно, благородство крови в человеке говорит само за себя». «Все помнят. Вначале я хотел мира», — напомнил Йорк. При этом он не сводил глаз сына, взглядом внушая ему свое чувство. — Короля Генриха я всего лишь освобожу от тех, кто держит его в заложниках. Не более, но и не менее. Таково мое слово. Пусть меня зовут изменником, но я им не буду. Юный Эдуард кивнул, глядя на отца с неумеренным восхищением. — Держись возле меня, удалец по мягко сказал ему Йорк и поднял голову, чтобы подать решающую команду. «Граф Солсбери», — продолжил он, — «окажите мне честь, займите позицию по центру строя. Граф Уорик, за вами правое крыло. Всего в город ведут три дороги, и все они сейчас перегорожены неприятелем. Держу пари, что на холм я взойду, раньше вас». Как он и ожидал, все улыбнулись. Йорк же, наоборот, посерьезнел. «Берегите короля, милорды», — молвил он, свои слова сопроводив непреклонно грозным взглядом. «Храните его превыше всего на свете. Коли надо будет, то и ценой собственной жизни. Мы в ссоре с Сомерсетом, Бекингемом и Перси, но не с Генрихом Ланкастером. Дайте мне ваше слово». Все трое поклялись честью, и Йорк удовлетворенно кивнул. «Утро уже состарилось», — прищурился он на небо. «Вот и хорошо». Нам сейчас как раз нужен свет дня».